Глава тридцать четвертая. «Смотри, вон стена скита, как раз там и должна быть дверь в хлев, где заперты пленники», — возбужденно прошептал Зак, толкая в бок Дениса, расположившегося рядом с ним, за камнями горной гряды, по которой проходила тайная тропа, указанная Петром. «Вижу, вернее, стену вижу, а двери никакой нет», — неуверенно прошептал Тихомиров. Они подобрались к скиту с обратной отворот стороны и тихонько залегли в пределах досягаемости стены. Тропа, которую назвал Петр, действительно была еле заметна среди камней. И если не знать о ее существовании, то вряд ли ее удалось бы разыскать среди разбросанных осколков породы, обломков скалы и зарослей деревьев. Дорожка петляла и местами становилась почти невидимой, но была достаточно широкой, чтобы спокойно проходить чуть ли не вдвоем. «Зачем им эта тропинка тут, не пойму», — недоумевал Денис. «Хотя, впрочем, если подумать, что она ведет в хлев с овцами, то можно предположить, что ее использовали, чтобы поднимать животных на луг, который сейчас находится сразу за грядой. Что вы думаете об этом, Нойл?» «Похоже на то. С этой стороны путь был короче, чем отворот, это очевидно. Наверное, животных стало мало в скиту, и они перестали их гонять на луг». «А для безопасности дверь заколотили», — продолжал рассуждать Денис. Он еще немного подумал и потом согласился сам с собой. «Логично, да. Нам это уже не важно», — перебил его размышления Закари. «Уже совсем стемнело. Давай подбираться к стене. Будем искать дверь. Надеюсь, нас там ждут». Зак при этих словах обернулся посмотреть на Тихомирова. Тот выглядел взволнованным, но собранным. Двигался инженер осторожно, хотя не отличался особой ловкостью и проворством. Тем не менее, хлопот при подходе к цели он не доставлял, что было странно и неожиданно. Когда они подкрались к стене, проявились контуры двери, но разглядеть ее в деталях уже не было возможности, если не включить освещение. Денис порылся в одном из карманов, что-то покрутил, и в руках у него оказался инструмент, похожий на небольшую отвертку. «У тебя нет ничего получше, чем эта отвертка?» — недовольно буркнул Закари. «Это не простая отвертка. Это многоцелевой инструмент. Он себя еще проявит», — убежденно заявил Тихомиров. «Я с ней в тайгу уже столько раз ходил». Инженер потребовал включить свет и приступил к работе. Наконец последний гвоздь был успешно извлечен из старых, потемневших бревен. Безусловно, за дверью своих спасителей ждали. Закари волновался, не столкнутся ли они сейчас нос к носу с лжедруидами, открыв спасительную дверь. А что, такое тоже вполне могло случиться. Нойл не исключал ни одной версии, считая и самые неутешительные. Однако, как только Тихомиров потянул дверь, она поддалась под чьим-то усилиями изнутри и стала со скрипом открываться. Закаре сначала показалось, что скрип двери был слышен на много миль вокруг, и он напрягся в ожидании разоблачения. Однако ничего не происходило, и Нойл в который раз поблагодарил провидение, что в этом месте нет собак. Вот уж кто-кто, собаки подняли бы такой лай, что их сразу же бы обнаружили. Наконец, дверь была приоткрыта на такую ширину, что через образовавшуюся щель мог протиснуться человек, и в проеме моментально показалась фигура высокого худого человека, от которого за километр воняло потом, навозом и прочими ароматами, свойственными телу, которые не мыли три месяца. «Денис, ты пришел!» В тихом голосе незнаком дрожала радость. «Спасибо, друг! Ты наш спаситель!» «Петр, это ты?» Бросился ему навстречу Тихомиров. «Все в порядке? Все тихо? Давайте быстро отсюда убираться!» Один за другим из двери выскользнули три фигуры. Дверь задвинули обратно, Денис было собрался ее закрыть с обратной стороны, но вовремя был убежден товарищами, что вынести ее из стены бандиты легко смогут с помощью своего оружия. Так что не стоило тратить время, а лучше сразу бежать по добру здорову. Отдышавшись на вершине хребта, Ноэл с тревогой посмотрел вниз в сторону скита, но не заметил пока никакой подозрительной активности. Рано еще, к нам только с рассветом придут, потом им собраться надо будет. Сколько-то времени они еще потеряют. Ну а там дальше уж как получится. Без слов понял тревогу Закари пётр Друид шел легко, как будто и не находился в ужасных условиях плена в течение нескольких месяцев. Вообще, как заметил Нойл, все трое были крепкими мужиками, привыкшими к тяжелому физическому труду. Так что... Обузой при переходе они не должны были стать, как изначально считал Зак. «Плохо только, что днем к ним пополнение пришло», — добавил Петр. «Какое пополнение?» Резко остановился и обернулся Нойл. «Откуда?» «Похоже, как раз с той стороны, что экспедиции до этого приходили. Три человека пешком, но с большим грузом, еле дотащили». «Что принесли, не знаете?» Друид пожал плечами. «Откуда? Мы в сарае сидели. Даже толком не видели гостей, только слышали, как они разговаривали, да видели их со спины с рюкзаками. О чем хоть говорили-то? Что-нибудь важное?» — с надеждой спросил Зак. Петр остановился замер, потом улыбнулся одними губами и произнес. «Пожалуй, да». Группа беглецов уже несколько часов быстрым темпом двигалась к намеченной цели. На путниках уже сказывалась усталость, они постоянно спотыкались, дыхание было тяжелым, движения стали резкими отрывистыми. До рассвета еще оставалось часа два, и об остановке пока еще было рано думать. Надо было оторваться от преследования как можно дальше. Наконец закари остановился и скомандовал привал сверяясь с картой, на которую он посматривал все время в пути. Петр и его товарищи повалились на землю и закрыли глаза, мгновенно отключившись. Денис подошел к Нойлу и склонился над картой. «Но до запланированного места остановки мы не дошли. Но от деревни мы ушли в сторону уже прилично. Надеюсь, никому из них в голову не придет связать наш визит с побегом друидов. Хотя наверняка сказать сложно». «Если они не идиоты, то сразу заметят, что дверь помогли открыть снаружи. И тогда они непременно заподозрят нас. В распоряжении у банды есть необходимое оборудование для слежения, поэтому найти нас им не составит большого труда, как ты понимаешь», — высказал свои соображения Нойл. Логично, без всякого волнения, — заметил Денис. «Однако радиус поиска достаточно велик. А местность тут пересеченная, и дронам понадобится время, чтобы нас найти, а затем это время понадобится и бандитам, чтобы нас догнать. А мы за это время уйдем еще дальше. Они не знают, куда мы идем, а мы знаем. В этом наше преимущество. Ну, положим, мы пока тоже не знаем, куда идем, — поправил Денис Азак. — Я уверен, что скоро будем знать, — возразил Тихомиров. — А ты точно справишься? выразил сомнение Закари. «Извини, что сомневаюсь, но я просто не представляю, как можно что-то услышать с помощью одной только отвертки». Инженер улыбнулся и тряхнул головой. «Поживем, увидим. Сейчас время привала? Тогда не будем тратить его на разговоры. Сара с Фредом еще наверняка до деревни не дошли, так что ловить сообщение нам рано». «Как я понимаю, наши друзья совершенно выбились из сил». Оглядываясь на лежащих людей, произнес Нойл, «Дальнейшее передвижение отменяется. Сделаем привал на пару часов. Дежурить будем по очереди. Я начинаю, ты после меня». Денис уже не слышал последнее предложение. Он сидел, прислонившись к стволу дерева, и тихо спал, поклевывая своим породистым носом. Зак завернулся в куртку и сел лицом по направлению к скиту. От дежури в положенное время Ноэл поменялся с Тихомировым ролями и немедленно заснул, закутавшись в грубый друидский плащ, выданный ему еще в деревне. Очнулся Закари от того, что Денис тряс его плечо. Все тихо? Осторожно спросил он инженера. Пока да, прямо таки подозрительно тихо. Напряженным голосом ответствовал Тихомиров. Проглотив нехитрый завтрак, состоящий из сухарей и воды, группа продолжила передвижение. — Нас уже наверняка хватились, — сообщил Петр своим спасителям. — Думаю, что сейчас уже вышла группа преследования. Тихомиров согласно покивал головой. — Расстояние мы прошли небольшое, и с учетом радиуса поиска, думаю, у нас вот-вот будут в гостях дроны. — Черт бы их побрал, — выругался Закари. Он был страшно зол. В эту минуту он всем сердцем ненавидел всех этих религиозных фанатиков, лишивших его возможности защищать свою жизнь с оружием в руках. Беглецы заспешили вперед, если только можно назвать медленное передвижение среди заросших мхом деревьев таким словом. Впереди появилась небольшая долина, с двух сторон подпираемая высокими стволами деревьев. Посреди нее проходил ручей с несколькими руслами, и отряду надо было пересечь это открытое пространство как можно быстрее. Денис посоветовался с друидами, и было принято решение идти по открытому участку. Обход долины под деревьями занял бы в несколько раз больше времени. Покрутив головами в поисках дронов и не обнаружив таковых, в поле видимости беглецы рванули напрямик. Но везение продолжалось недолго. Они прошли по долине не более получаса, когда обнаружилась слежка. «Дрон!» — коротко крикнул Петр. «Берегись!» Люди повалились на землю, прячась за камни. Маленький паршивец беззаботно летел над долиной, усыпанной осколками камней, тщательно осматривая землю под собой. «Уходим под деревья, пока нас не заметили. Может, еще сможем выиграть пару часов у бандитов», — скомандовал Нойл. «Нельзя нам под деревья. Нам, наоборот, надо подняться как можно выше, хотя бы вон на тот холм». Денис махнул рукой по направлению вперед через долину. «Куда?» — закричал Зак. — На холм? Да мы там как на ладони! — У нас нет другого выхода. Мне нужно оказаться как можно выше. Расчетное время связи, думаю, настало. Пора слушать эфир. А если они не дошли еще, и мы обнаружим себя, тогда что? Бандиты нас просто расстреляют издалека, без всяких усилий. — Придется рисковать, нам придется торчать на этом холме, пока мы не узнаем место, где нас будет ждать вертолет, — пояснил Денис. «Какой план? Мы так договаривались с Сарой и Фредом». «Мы договаривались, что они будут сообщать нам, где ждать вертолет. Но при этом ты не говорил, что мы будем торчать на холме на виду у погони». «Никаких других вариантов для связи у нас нет. Надо подняться наверх», — подтвердил слова инженера Пётр. «Это единственное разумное решение, я с ним согласен». «Это самый идиотский план, в котором я когда-либо участвовал. Не удивляюсь, что его придумали русские». «У вас всегда мозги на бекрень», — зло бросил Зак. «Но раз вы оба так утверждаете, я соглашусь с ним. Будем работать мишенями для бандитов, раз нет выбора. Тогда вперед, быстро, как только сможем. И вы еще скажете нам спасибо, Ноэл», — миролюбиво буркнул Денис. «Попомните мои слова». Группа устремилась вперед, маневрируя между обломками каменных россыпей и руслами многочисленных ручьев, растекшихся по долине. Мысль, что их обнаружили и за ними уже отряжена погоня, подгоняла людей и придавала им сил. Впереди всех несся Денис. Он бежал, как большой нелепый кенгуру, подпрыгивая на своих длинных ногах и ловко маневрируя среди камней. Друиды практически не отставали, замыкал отряд Ноэл, постоянно с тревогой поглядывающий в небо и назад, будто бы ожидая появления бандитов, перенесшихся к ним, как с помощью волшебных заклинаний. «Нойл, у нас есть несколько часов форы. Что вы там копошитесь?» — крикнул ему Тихомиров на бегу. «Лучше смотрите под ноги. Не ровен час подвернете ногу. Вот тогда у нас действительно будет проблема». «У меня привычка смотреть назад». Также на бегу», — ответил Зак. «Спасала меня много раз. Не могу от нее избавиться, и уж точно не в этот раз». На подъем до вершины холма группа потеряла часа два и существенно сократила свое преимущество по времени перед погоней. Остановившись на вершине, группа повалилась на землю, чтобы слегка отдышаться. «И что теперь, Денис? Ваш черед спасать мир?» Хрипло выдавил из себя Зак со свистом, вдыхая прохладный сухой воздух. «Мы чем-то можем помочь?» «Пока нет», — отрывисто ответил Тихомиров. Он уже хлопал себя по карманам, вытаскивая на Божий свет весь свой арсенал. «Можете немного отдохнуть пока. Как все будет готово, я вас разбужу». Закаре и двух товарищей Петра не надо было уговаривать дважды. Они мгновенно отключились, даже не меняя своего положения на земле. А Денис с бывшим коллегой принялись за работу.